Мула Амар посмотрел на тысячи своих воспитанников и сторонников. «Мы очистим нашу страну от злобы и поругания. Мы будем жить, как жили наши предки». Мула Амар прекрасно понимал, что его воспитанники готовы пойти за ним куда угодно. Они по первому призыву выполнят любое его задание. Но он смотрел на них и очень не хотел, чтобы они шли воевать и больше всего... На свете боялся их потерять. Но сейчас стоял вопрос по-другому. Нужно было защищаться, а не ждать, когда придут кровожадные бандиты Хикматиара и перережут всех его любимых детей. Он мысленно представил эту страшную картину и на минуту побелел, ему стало плохо. Многие горожане пришли с готовностью поддержать Мулу Амара. Они видели, Сколько он делал для людей доброго, часто слушали его проповеди, в которых он призывал к милосердию и добру, соблюдая все ценности ислама в первородной чистоте. Вскоре более тысячи мальчишек, учащихся в медресе, образовали первый боевой отряд. Многим было по 14-15 лет. Небольшие черные усики только-только стали пробиваться на их чистых и светлых лицах. Оружие собирали по домам. За долгие годы войны афганцы вооружились всем, чем могли. Автоматов, гранатометов, пулеметов, минометов, гранат было очень много в каждом доме. А патронами были забиты все домашние старинные сундуки. Многие жители Кандагара воевали долгие годы то за коммунистов, то против, то вообще непонятно за кого и для чего. Но потом... Разочаровавшись во всех, уходили домой, не забыв прихватить с собой небольшой арсенал оружия, как трофей и напоминание о тех страшных днях, когда каждому из них приходилось выбирать, с кем он – с президентом Наджибулой или исламской оппозицией. Исламисты платили деньги, американские доллары, часто только на эти средства и могли прожить их семьи. Но, получив деньги… Они продавали свою душу дьяволу, выполняя указания жестоких командиров. Хотя во время войны каждый, кто берет оружие в руки, идет убивать, и в этом самая страшная трагедия. Мула Амар собрал отряд, многие жители присоединились к нему. Сейчас им было неважно, за кого они раньше воевали. Они хотели мира и порядка и понимали, что только сила сможет остановить тот беспредел, который захлестнул всю их любимую страну. Отряд не стал ждать противника в городе, они решили опередить его. На множестве грузовиков они отправились по шоссе в небольшое селение Мокор, расположенное в камнистой пустыне. Кругом красные пески и камни от очень древних развалившихся гор, Когда-то много миллионов лет назад они были высокими, белоголовыми, статными красавцами, величественно возвышавшимися над всем этим миром. Но время состарило их, стерло в прах их былую красоту и грациозность. Время рушит все, забирая с собой восходы и закаты, унося в безмолвную даль дни и годы, забирая с собой все живое. «И воспоминания. Стирая русла рек, озера и горы. Какая это страшная сила, время! Оно придет за каждым из нас, заберет с собой, сотрет все до пыленки, до маленького атома, оставив после себя голую пустыню, красноватого песка и груды камней. Но тем временем, которое нам дано, каждый распоряжается сам». И это, наверное, главное в жизни человека — найти свой путь и прожить так, чтобы время не сразу стерло воспоминания о тебе. Отряд расположился вдоль дороги, которая шла на Кандагар. Юные бойцы по команде Муле Мара спрятались за огромные полуразрушенные красно-бурые валуны. Все уговаривали учителя остаться дома, они очень боялись за него. Но он не мог оставить своих детей... Он вел их на смерть, но не ради бойни, а ради мира на своей родной земле. Муламар смотрел на дорогу через стол линзы больших очков и страшно волновался. Он всегда молился, читал суры из Корана, призывал к миру и добру, а сейчас ведет своих самых дорогих людей в бой. Любой отец всегда должен защитить своих родных детей от беды и горя, И Мула-Амар, не очень крепкого здоровья, со слабым зрением, человек сугубо мирный, встал на путь войны и шел по нему первым, защищая собой своих детей. Дозорные доложили, что колонна противника движется впереди. Мула-Амар побледнел. Он боялся войны, боялся насилия и крови. Старые вояки предложили установить минометы и прицелить их заранее на дорогу. Бывшие командиры помогли ребятам занять выгодные высоты и указали, куда надо стрелять. Через пятнадцать минут колонна неспешно ехала по дороге. Маджахеды Хекматьяра ехали, грубо шутя над предстоящим побоищем в Кандагаре. Они ехали не воевать, а убивать, насиловать и грабить. Сейчас весь город заплатит им за жизни их людей. Ну что эти трусливые крысы смогут им сделать? Те, как всегда разбегутся по своим щелям. Но погодите, мы придем, всех выкурим, вы захлебнетесь собственной кровью. Они ехали в город только ради одного – карать и убивать. На них улыбались, грубо шутили. Громко смеялись, представляя, как будут резать глотки этим юным щенкам, как будут их насиловать и вспарывать их дохлые животы. Они хохотали, представляя, какая будет славная скотобойня в Кандагаре. А потом каждое тело они повесят на столбах. Пусть все видят, кто в стране хозяин. Вдруг раздался хлопок, другой, третий, Маджахеды сначала не поняли, что происходит. Хлопки все раздавались и раздавались. Со всех сторон на них летели мины. Впереди раздался взрыв. Небольшой грузовик подбросила вверх. Мощная взрывная волна разрывала маджахедов на куски. Солдаты разлетались в стороны. От неожиданности староопытные боевики, которые сами были крупными специалистами по засадам, Долгое время не могли ничего понять. То тут, то там взлетали машины. Началась паника. Они спрыгивали с машины, ща укрытие. Но огонь из гранатометов загонял их под грузовики. Они пытались обороняться, но в этот момент очередная граната стремительно нанесла в машину. Еще секунда, и мощный взрыв переворачивал машину. Она моментально загоралась еще немного... И огонь перекинулся на бензобак. Страшный взрыв охватил все вокруг. Горит все. Машина, асфальт, огненными факелами с дикими воплями бегают непобедимые бойцы могучего Хекоматьяра. Со всех сторон затрещали АКМы, Пули несутся отовсюду, срезая всех, кто под них попадал. Бой шел пятнадцать минут. Несколько грузовиков, которые ехали в конце колонны, спешно развернулись назад. Идти в эту бойню, в этот огненный ад маджахеды не хотят. В панике они несутся назад, оставляя на поле боя умирающих друзей и товарищей. Они привыкли убивать слабых, стрелять из засады, добивать раненых, насиловать и унижать, но, почувствовав силу и жесткий отпор, Они сразу умерили наглость и напор, и теперь у них была только одна мысль — спастись любой ценой. Но кто не смог сбежать, пытался как-то защититься, но эффект неожиданности сделал свое дело. Из огромного отряда Хекматьяра осталось очень мало людей. Эти воины лежали на дороге в таком ужасающем состоянии, что страшно было смотреть, Там валялись оторванные куски рук и ног, разорваны тела, сорваны тюрбаны, куски одежды. Кругом стоял смрад от горящих покрышек и догорающих машин. Вся дорога была в огне. Где-то стонали люди.